Голова пятая. Зеркало. Полет проходил со все возрастающим напряжением. Так бывает, когда летишь на место, где тебя ожидает груз, о передаче которого имеешь весьма зыбкие договоренности. Согласно им, команду не ждала засада там, но ничего не мешало устроить ее в любом другом месте, например, на обратном пути. Или вообще... Враг мог прицепить маяк к грузу и отследить весь маршрут аж до самой базы. А уже зная координаты убежища, можно было спланировать что угодно, хоть ракетный удар с орбиты. Мысли Эйни метались, перебирая все варианты. С каждой минуты их становилось все больше и больше. Что мешает заминировать артефакт или вообще поставить бомбу внутрь с отложенной детонацией уже после взлета? что мешает использовать другое зеркало, имея входные данные отдаваемого артефакта и просто переслать на борт грузовика, к примеру, гранату. Эйни барабанила пальцами по внутренней обшивке кузова. Слишком уж много было дыр в заключенном ею соглашении, которыми можно было воспользоваться, чтобы погубить всю группу. И на что она повелась? На наличие детей у енотов, на честное слово врага адепта Тирипса? Мяч что-то шептал, медитативно раскачиваясь в своей потрепанной, но вычищенной до блеска броне. Сквозь шлем видно не было, но почему-то Эй не знала, что кот читает мантры закрытыми глазами. А Длиза ведет судно, вставив в уши удобные капли динамики и слушая свою музыку, не делясь треками ни с кем, и потому в салоне мягко гудели двигатели, сливаясь с шумом воздушных потоков за бортом. Один Чак взглянул на пальцы девушки и буквально прочитал ее мысли. «Эй, позвал он ее. Не в первый раз идем вслепую. Все будет хорошо». «Ты же невидящий. Ты не можешь знать». Укорила Эйни то ли его, то ли себя. Сотни раз она пыталась увидеть хоть что-то впереди, но тщетно. Паритет видящих блокировал любые попытки узнать что-либо, а неизвестность порождала в ее голове все новые и новые страхи. «У них нет шансов». «С нами толстокожий орган-лигер-сантехник, кот, вступивший на шестой ранг трезвости, и крутой маг в мехкостюме». Улыбнулся Чак, стараясь разрядить обстановку. «И девушка, которой лучше бы стрелять, а не договариваться с кем-то». С грустной улыбкой дополнила Эйни. «Любой самый плохой мир лучше самой хорошей войны», — произнес Чак. «Ты все сделала верно». «Марк тули Цицерон, 106 век до нашей эры, римский философ?» уточнила Эйни. Medieval Total War 2, ремейк прошлого года, стратегия про завоевание Европы. Чак посмотрел за окно на проплывающие под грузовиком верхушки сосен и елей на фоне скрытых туманом сопок и невысоких гор. Озеро было уже близко. Ты знала, что Байкал, возможно, искусственного происхождения? Ученые до сих пор спорят. Слишком многое в нем выдает древний карьер времен твоих видений. Тебя забавляет антинаучная ересь, да? Невольно улыбнулась девушка. «Эй, посмотри за окно. Мы летаем на машинах по всей Солнечной системе, Спирит дает нам магию и другие сверхспособности. Почему бы древним фуре не выкопать большой карьер, который после естественным образом затопился?» «Это ты так отвлекаешь меня от предстоящей драки?» догадалась Эйни. «Ну да. Вероятные драки на берегу вероятного древнего карьера», вновь улыбнулся Чак. Со вполне реальными бойцами антисистемы. Вздохнула лиса девушка, прижав ушки и опустив глаза. Ну, хоть что-то в нашей жизни постоянно и не нуждается в доказательствах или опровержениях. Пожал плечами Чак. Его действительно забавляло трепаться о всякого рода псевдонаучной лабуде, которая никак не пригодится в жизни, однако своей цели Мак добился. Эйни все-таки переключилась. Чак хотел показать девушке, что ее никто не винит за решение договориться даже если в подкорках у бойцов спирита и закрадывались такие мысли. А винил ли кто-либо? Группа настолько привыкла работать словно один организм, что осуждать одну его часть в том, что она где-то была неправа, было как минимум глупо и неконструктивно. Проблема-то от этого не решится. А ждут ли неприятности их там впереди или нет? Об этом лучше было даже и не думать. «Внимание! С вами, — говорит командир грузовика!» Мы прибываем на условленные координаты. Просьба всем оставаться бдительными и надеть шлемы. В зоне водятся лицехваты. В нос проговорил Длиза, видимо, тоже желая поднять настроение шуткой всем присутствующим. Выгружаемся, побеждаем, улетаем. Вторил ему мяч, подхватив идею с пародией на серию космо-хоррора «Чужие». Эй, не нагнетайте-ка. Попросил Чак, вращательным движением прицепляя волчий шлем к наплечным фиксаторам бронекостюма. Машина мягко приземлилась на каменистом берегу, выпуская клубы пара от соприкосновения антигравитационных подушек с влажным грунтом. Зеркало стояло так, что его нельзя было не заметить, и находилось совсем неподалеку, метрах в 50 от группы. В кривь, углубленная в берег озера, сейчас оно напоминало тесак, который нервной рукой вогнали в стол. Артефакт был размером с дверной проем, и издали походил как раз на то, чем и являлся на портальные врата, окантованные красным резным деревом. «Ближе никак нельзя было», — осведомился мяч, выпрыгивая из машины. «Глупые вопросы не задавай», — Осекова Длиза. «Мы же не хотим подорваться всей командой». «Ребят, еще раз извините». Под нас проговорила Эйни, высовываясь следом и оглядывая в вначале лесополосу, а потом и водную гладь озера, покрытого рябью от слабого ветра. «Сперед» произнес Чак, направляя свое сознание к зеркалу. В мире магии артефакт, созданный адептами отрицательной системы, был чудесен. Он переливался и искрил силой, заклинательные циклы переходили друг в друга и переплетались настолько хитро и умело, что невольно Чак спросил сам себя «Смог бы я сотворить такое?» и тут же ответил «Нет, по крайней мере не в одиночку». Для создания подобной вещи требовалось держать в уме слишком многое, И не просто держать, но и поддерживать его силой, чтобы ни один из циклов не угас, пока ты работаешь над каким-то другим. Возможно, я смогу делать такие штуки в будущем, но нужен будет другой артефакт, второстепенный. Что-то типа верстака, на котором можно подвешивать и оставлять без присмотра сплетенные заклинательные линии, не боясь, что они лопнут и пропадут подобно тем, что я видел во время копирования Генезиса. Погрузился было в свои мысличак, однако тут же его вырвал в реальность голос мяча. «Ну, что там видно? Есть фугас или нет?» «Погоди. Дай доступ к своей сверхспособности», — полушепотом произнес Чак. «Отмени кодирование на порошки, тогда дам. Утомился в нашем сером мире жить. Буду помирать молодым и веселым», — фыркнул мяч, но доступ все-таки дал. «Наркоман в команде, горе на войне!» В очередной раз осуждающий заметил Длиза, высказав общее мнение команды по поводу зависимости кота. «Поэтому я один и воевал всегда», — недовольно проговорил Белошерстный. Чак потянул нити телекинетической способности к зеркалу, вливая в них свою силу и добавляя те крохи, что генерировал его мелкий приемничек магической энергии. Путы телекинеза обвили артефакт. Правая рука мага невольно поднялась ладонью вверх, будто на ней, на этой самой ладони, и вправду находилось то, что нужно поднять. Соединенные силы меча и чака давящим потоком хлынули на зеркало, подхватили его, и объект со скрежетом осыпающихся мелких камешков приподнялся над поверхностью. Невысоко, всего лишь на уровень колен, но и этого было достаточно, чтобы, едва подумав, Макс мог потянуть артефакт к себе. Взрыва не произошло, а зеркало со скоростью человеческого шага поплыло в сторону грузовика. Эйни шагнула к магическому устройству. Ее никто не удерживал, и на расстоянии 20 метров от команды она неспешно обошла зеркало, что-то прикидывая. Затем ее руки отпустили автомат, который повис на закованной в броню груди, а пальцы начали шарить по кривым узорам деревянной оправы артефакта, крутя, нажимая и будто пытаясь вытащить что-то, видимое только ей. Но рамка казалась цельной и не открывалась. Ни тебе потайных отсеков, ни тебе следящих устройств. К грузовику они приблизились вместе. «Плывущая в телекинетическом облаке зеркало или лиса девушка». «Вроде чисто», — заключила Эйни. мячи и Лиза тоже приблизились к увесистому грузу и принялись осматривать, мол, мало ли». Лишь через пару минут они переглянулись и кивнули друг другу. Зеркало действительно было свободно от каких-либо следящих устройств. «В магическом плане тоже ничего нет, чтобы я мог отследить», — заключил Чак. «Но в любом случае тащить его на базу нельзя». «Ты же говорил, что можно!» Решил уточнить мяч. «Это как коммуникатор. Оно постоянно включено, а у меня нет под него соответствующих глушилок». Чак немного помедлил и добавил. По крайней мере, пока. Пес молча побрел кузову и открыл задние дверцы. «Грузим?» «Зачем то сказал Чак. Телекинезом мяча, по сути, управлял он, и сейчас именно он тратил свои силы для того, чтобы поместить техномагическое устройство внутрь машины. Он был аккуратен, боясь повредить уникальное творение магов Тирепса, и расслабился, лишь когда разместил зеркало в кузове плашмя, отражающей стороной вверх. Дверцы захлопнулись, закрываясь на магнитный замок изнутри. Еще раз окинув взглядами местность, команда погрузилась по местам, дав вблизи сигнал взлетать. Маг хотел было предупредить пса об осторожности, но тот прервал его. «Я понял, вести аккуратно». «Аккуратно и не домой», — добавил Чак. Двигатели вновь зашумели, уши заложило. Грузовик набрал высоту. В салоне грузового судна на полу возле ножек посадочных кресел лежало прижатое усилиями одного только меча зеркала, которое они спроста называли «черным». Возможно, благодаря металлу, что переливался под прозрачным пластиком в те минуты, когда машину потряхивало на воздушных ямах. Из чего оно создано? Мучил всех сидевших в грузовике вопрос – «Ртуть или какой-то иной материал? А может, даже сплав? Возможно, оно вообще не из этого измерения?» «Ты понимаешь, как оно работает?» Спросила Эйни Чака, на что тот, так и не сняв волчий шлем, отрицательно покачал головой. Вульфин явно собирался что-то добавить, но в это время машину тряхнула. Громко выругавшись, Лиза бросила ее в сторону, будто уводя от столкновения. От маневра команда чуть не полетела кубарем по салону, хватаясь за внутренние поручни. «Что это, блин, такое было?» — завопил пилот, пытаясь выровнять судно. «Похоже на засаду, что не там!» — хмыкнул мяч, боком продвигаясь к задней двери. «Ты куда?» — насторожилась Эйни. «Принимать бой!» «Я как-то не хочу быть похороненным вместе с этой штукой!» Судя по всему, Лиза начал снижение, чтобы не быть сбитым в воздухе, и мяч распахнул дверцу на полном ходу, Борясь с инерционной силой останавливающегося транспорта. На зеленом фоне бегущей прочь тайги врага видно не было, но кот не сомневался, что он есть, где-то внизу. «Что происходит?» — спросил Длизу Чак, не видя и не замечая опасности. «Я не снижаюсь!» — отозвался тот, отпуская штурвал и сдвигая на грудь автомат. настащит вниз!» Будто на автопилоте, медленно и вибрируя, все еще сопротивляясь неведомой силе, грузовик терял высоту.